Глава пятая. Белые башни. Я уже не могла сидеть в седле, которое в начале пути казалось удобным и мягким. Да, ну будто деревянное. Сколько еще ехать? Этот ряск убьет меня раньше, чем твари. Терпи, послышался голос малкира. Мы почти на середине пути. Только на середине? Предки, я не выдержу. Спина ныла, все тело затекло. Даже руки стали тяжелыми. «Вы еще хотите, чтобы я с тварями сражалась?» Малкир спрашивал, дралась ли я с ними. «Почему никто не спросил меня про езду верхом?» Пытаясь просто держаться в седле, я почти не замечала, что происходит вокруг. Собственно, почти ничего и не происходило. «Нам везет, донеслось как-то от Малкира. «Вам-то, может быть, везет, а мне не очень. Всё тело уже не ныло, а болело». «Сколько же еще мучиться! Я подняла голову и вдруг позабыла о боли и тряске. С южной стороны выселись, будто прорезая мрачный темный лес, две белые башни. Они казались невероятными, чуть прозрачными, воздушными. Каждую из башен дополняли четыре узкие колонны, по которым вились лозы. Я смотрела во все глаза. «Как же красиво!» «Приехали!» Малкер махнул рукой, показывая вперед. Там возвышался форт, много меньше восточного. По сравнению с «Белым чудом» он казался неприлично грубым и примитивным. Стены щерились узкими бойницами, из которых выглядывали острия копий. Тяжелые ворота открывались медленно, но когда первые повозки доехали до них, уже полностью распахнулись. Караван влетел внутрь и остановился. «Как же слезть с этого проклятого коня?» Так больно. Молчу, не быстрей в повозку, сказал малкир, спешиваясь. Сраный дым. Шепотом выругал сон, увидев, как я двигаюсь и снял меня с седла. Эй, Дин, займись караваном. Ган, на нее капюшон получше и кликни капу. Меховая тарочка надвинулась мне чуть ли не до подбородка. Малкир нёс меня и каждый его шаг отзывался болью. Послышался звук снимаемого засова, и мы оказались в полумраке внутри повозки я Меня осторожно уложили на кровать. Послышался голос Капа. «Раздевай её!» «Да отстаньте, дайте просто полежа... Эй, не трогайте штаны!» «Может, брыкаться!» — усмехнулся целитель. «Значит, не все так плохо!» «Иллитор! Что у неё со спиной?» Меня окутала прохладная вода, принеся облегчение. «Да уж!» — пробормотал Капа. «Завтра в седло вряд ли сядет!» «Айрес, вот я идиот!» «Печку затопи», — сказал Капа, и Малкир вышел. Да, в повозке холодно. Или, так кажется, из-за воды, которой меня окутали. Она перекатывалась по телу, разминая деревеневшие мышцы. Боль в стёртых местах постепенно утихала. Это была не просто вода. Капа с чем-то смешал ее. Вскоре он накрыл меня одеялом и положил сверху какую-то склянку. «Вот, намажешься еще этим, а мне другими надо заняться» хотя, по сравнению с тобой, всех просто легкая усталость». Капа ушел, бормоча что-то о том, какой Малкир дурак. Все дураки. Даже я ведь тоже про это не подумала. Скоро мой спаситель вернулся, принеся дрова. Придется подождать», — сказал он, затапливая печку. «А эти башни? Их зовут Белыми. Всегда там были». Малкир начал снимать доспех. «По крайней мере, сколько существует тракт». «Строил их твой народ, надо полагать. Но чтобы сказать точно, нужно до башен добраться. А это, насколько я знаю, еще никому не удавалось». «Зачем он это говорит? Я ведь и так зна... «А, ему же неизвестно, что я помню, а что нет. Даже мне самой неизвестно, почему разные знания остались, а все о себе забылось. Я не знаю даже, откуда у меня эти знания». «Ладно, значит, белые башни так и зовутся белыми». Малкир уложил доспехи под кровать и сел рядом со мной. Повертел склянку в руках. Капу сказал мазать этим. «Я тебе будто сиделка какая-то, а?» Он открыл баночку и понюхал. «Фу, почему человеческие снадобья такие противные?» Запах был не очень сильный, но неприятный. «Начну с ног», — заявила сиделка, откидывая одеяло. «Не думал, что ты настолько худая. Я, конечно, не пересчитал все твои ребра, но...» Он вздохнул и замолчал. «Жгучий лист» — вырвалось у меня, когда его пальцы коснулись кожи. Май казалось, обжигала. Малкир улыбнулся и продолжил размазывать огонь по голеням. «Завтра не сядешь в седло!» «Да в жизни больше не сяду никогда!» «Это вряд ли», — ответил Малкир со смешком. «Сто лет не ездила, и сразу такое!» «Сто лет?» Малкир аж изменился в лице. «Проклятие! Ты ведь ничего не помнишь!» «Язык мой, враг мой. Спала я около сотни лет. Известно мне это». «Это я знаю», — с улыбкой поправил Малкир. «Подожди. Ты говорила, что проснулась и пошла в светлый лес. Ты не была дома сто лет? Как такое возможно?» «Предки, он помнит каждое слово». «Поэтому ты не собиралась возвращаться? Можешь жить не в лесу?» «Видимо, да». Малкир молчал. «О чем он думает?» Перевернешься на живот?» — спросил он, закончив с ногами. Я кое-как это сделала, и вскоре мазь начала жечь всю спину и поясницу. «А свою тощую попку намажешь сама», — шепнул Малкир, наклонившись близко-близко, а потом перевернул меня обратно и с усмешкой глядел, как жар заливает мои щеки. «И ты не знаешь, как так вышло? Спала сто лет, ничего не ела, в лесу не была, и живая. «Не знаю». Предписанные врачебные процедуры, наконец, закончились. «Скоро тебе должно полегчать, а я схожу в баню, пока ужин готовит. Хайрес, у меня ладони будто горят». Через какое-то время я почувствовала, как одеревенение проходит. Руки и ноги шевелились гораздо лучше. Да, мазь хоть и пахнет не очень, но действует неплохо. Надо закончить уже. Я открыла склянку, кое-как сдвинула белье и перевернулась на живот. Ух, даже касаться больно. Что, правда, у меня тоще... «Ух ты!» — Малкир вернулся. «Успел на самое интересное?» — ухмыльнувшись, сказал он. «Уйди!» — я прикрылась одеялом, но сделать это так быстро, как хотелось, не вышло. «Ну уж нет! Повозка моя вообще-то!» Он прошёл внутрь и поставил на столик две тарелки. «Так и быть, отвернусь. Но, может, лучше помочь тебе?» «Нет!» Малкир сел на полу у кровати спиной ко мне. Было видно, как он улыбается. Засранец!» Кое-как закончив и натянув на себя одежду, я выбралась из-под одеяла и попробовала сесть. Ай, все равно больно. Пусть не так, как раньше, но все же. Пришлось полулежа развалиться на подушках. Капу сказал, мать легко убирается водой. Вымы руки, а то забудешься и потрёшь глаза. Я призвала воду, и вскоре пальцы перестали гореть. «Держи», — Малкир сунул мне в руки тарелку. «Кормить тебя с ложки я не буду». Его, кажется, все это уже забавляло. «И так слишком много с тобой нянчусь вместо того, чтобы...» Он не закончил и коварно улыбнулся. «Чтобы что? Если я договорю, ты умрешь от смущения?» Опять ухмыльнулся он. Приетки. Можно мне только внутри сидеть?» Спросила я, уткнув взгляд в тарелку. «А ты хочешь ходить?» «Ну да. Посмотрим, может, посидишь потом снаружи?» Пусть и медленно, но я проглотила все, что было в тарелке. «Вкусно! Кто это готовил?» Через пару часов тело уже не болело при малейшем движении, хотя по-прежнему казалось деревянным. Малкир вывел меня наружу, предварительно укутав так, чтобы никто не увидел моего лица. Ходить совсем прямо я не могла, и он не особенно боялся, что рост выдаст, кто я такая. Сбагрив меня на попечение Ганну, Малкир ушел по своим караваньим делам. Форт, показавшийся мне небольшим, в действительности был огромным. Пусть, конечно, не как восточный, но внутри было достаточно места для колонны длиной в сотню трактовых повозок, а может и больше. Обманчивое впечатление складывалось из-за формы крепости. Она будто растянулась вдоль дороги, и благодаря этому повозки на скорости влетавшие в форт успевали замедлиться и съехать в бок. Внутри стены крепости опоясывали этажи с лестницами и площадками — На них стояли огромные стрелометы, заряженные стрелами с древком в толщину копья. Их острия я и видела в бойницах. Под полукруглой крышей висели стяги с белыми башнями на черном поле. Гравировка с похожим рисунком красовалась на панцирях фортовых солдат. Знаком восточного форта был мост и река, а у змейной бочки тогда что? Змеи-клюв? Кажется, раньше не было таких знаков. Появились вместе с королевством людей Мимо пробежала улыбающаяся светловолосая женщина. «Капо!» — она обняла целителя. «Айла!» — прохрипел полузадушенный леген. «Это его сестра!» — сказал Ган, заметив мой взгляд. «Замужем за Фортовым!» «Как они живут здесь!» «Внутри все такое унылое, даже в чащах веселее!» Темные стены из каменного дуба, серые постройки, суровые лица!» «Ни кустика, ни цветочка!» Впрочем, сейчас ведь зима. По углам крепости виднелись голые ветви. все таки растет у них здесь что-то. Я направилась туда. Из промёрзшей земли выглядывали пожухлая трава и черные прутья, отбрасывая в свете факела странные тени. Даже непонятно, какие это растения. Я с трудом опустилась на колени. «Тебе плохо?» — встревожился Ган. «Малкир! капу. «Нет, мне неплохо. Я потянулась к земле. «Она не холодная, а...» — послышался тихий гул. «Что это?» — голос Капа донёсся, будто издалека. Гул приближался. Внезапно из земли вырвались корни и обвили мои ладони. «Молчунья!» Сильные руки схватили меня за плечи и дернули назад. «Нет, мне это нужно!» Я вырвалась, оставив в руках Малкира плащ и припала к земле. Корни быстро окутывали меня наполнею успокаивающим теплом. Через несколько секунд боль и усталость отступили. В лодыжке заколола, я ощутила, как осколки кости встают на место. У ладони распустилась нежная белая чашечка с синими бусинками в ней. Милихалиены. Эти цветы называются милихалиены. Корни опали и втянулись обратно в землю, которая снова стала безжизненной и холодной. На секунду меня охватила грусть но я чувствовала себя сильной, свежей, будто заново родившейся. Ни ломоты от долгой скачки, ни боли в изломанных руках. Как хорошо! Я встала и оглянулась, чтобы найти Ганна. Отовсюду на меня глазели ошеломленные люди.